Нельзя обойти еще одного краткого, но существенного эпизода в жизни Гёте, тесно связанного с духовным обиходом пиетистов и гернгутеров. Занятие юного Гёте магией и алхимией. Алхимия в конце XVIII века, уже только уже наука невежд и шарлатанов, как-никак восходила все к той же поре еретического правдоискательства, позднего Средневековья, крайним ранним попыткам с помощью магии, науки о скрытых силах, проникнуть в таинственный мир природы, по-фаустовски усмотреть Вселенную внутреннюю связь, не довольствуясь официальным учением церкви. И действительно, в эту бурную мятежную эпоху жили замечательные для своего времени мыслители, среди которых перенствовал врач и философ Теофраст Парацельс. 1493-1541 годы жизни. Так называемый «отец немецкой Пансофии, согласно учению которого, человек-микрокосм соприкасается со всеми силами Вселенной, микрокосма, является как бы выжимкой из этих сил. Это его учение впиталось в содержание первых сцен Фауста. Гёте сообщил своему герою неутомимо деятельный характер, и некоторые идейные устремления Парацельса, неразрывно связанные с его своеобычным мышлением. В поэзии правде Гёте называет два трактата, по которым он ознакомился с панцовским мышлением и магическим естествознанием. «Опус мага кабалистикум et теософикум». 1735 год. Господина Георга фон Веллинга. И анонимную книгу «Ауреа Катена Хомери». «Опус Магокабалистикум et Theosophicum» «Трактат по магокабалистике и теософии». Латинский. «Ауреа Катена Хомери» «Золотая цепь Гомера». Латинский. Оба этих сочинения, весьма популярных в кругах пиетистов и гернгутеров, были обнародованы в первой половине XVIII века, то есть уже после выхода в свет эпохальных трудов Галилея, Декарта, Спинозы, Лейбница и Ньютона. Но ни Веллинг, ни автор Аурео Катена даже не называли их имен – будто ничего не изменилось со времен парацельсы и якобы Беме, и магическое естествознание, магия натураль, по-прежнему оставалось последним словом человеческой премудрости. Следуя давно анахронической традиции, эпигонствующие пансофы XVIII века смотрели на естествознание, иначе на христианское магическое познание природы, как на благочестивое стремление уразуметь премудрость Господню, способ действия, явленный Господом при первосотворении всех вещей. Парацельс. Раскрытие сокровенного смысла легенды о сотворении мира тем самым провозглашалось отправной точкой познания всего сущего. Придерживаясь такого взгляда, приверженцы христианской магии не только пытливо вчитывались в книгу «Бытия Ветхого Завета», но с не меньшим рвением почерпали обширные сведения из нехристианских мифов. В дебрях темных космогоний, порожденных фантазией древних египтян и эллинов, а также других языческих народов, они думали получить как бы дополнительные данные о первосотворении всех вещей. Постигнув и переняв божественный способ действия, маги-алхимики надеялись проникнуть в сокровенные силы природы, обнаружить ту первородную материю, прямая материя из которой Господь сотворил мир, и подобно Ему искусно, тасуя химические первые элементы природы, создавать новые вещи, будь то золото из неблагородных металлов, или пресловутый камень мудрых, панацея от всех заболеваний, или же гомунку, подвластный человеку, этому «башку вселенной», как выражались ученые и мистики. Мы хотим стать малыми богами во всеобъемлющем великом боге. Таково было стремление адептов магического естествознания. Интерес к тайным наукам, к магическому естествознанию пробудило в юном Гетте. «Беспристрастная история церкви и ересей» Готфрида Арнольда, 1666-1714 годы жизни, Произведшие на него неизгладимые впечатления, ибо, как сказано в «Поэзии и правде», его убеждения, в частности его горячие симпатии к мятежным сектантам, во многом совпадали с моими. Арнольд охарактеризовал свое монументальное исследование, охватывающее историю христианских исповеданий от времен апостолов до пиетистов конца XVII века, эпитетом «беспристрастное». И действительно, его двухтонный трактат поражает необычной для того времени исторической объективностью, точностью, с какой автор пересказывает богословские воззрения как представителя официальной церкви, будь то католической, лютеранской или кальвинистской, так и поборников всевозможных ереси учений. Тем менее, беспристрастная историческая концепция, положенная в основу его сочинения. В глазах Готфрида Арнольда «История церкви» равнозначна истории утраты церкви духа истинно-христианской веры и непосредственного общения с Богом. Такое непосредственное общение – предполагает верующим постоянную восторженность, неиссякающий энтузиазм. А его-то и не терпит официальная церковь, подменяя чисто религиозное переживание обрядностью, обязательными догматами, тогда как вся жизнь истинного христианина, по убеждению Арнольда, содержится в слове «энтузиазм». Прибегнув к слову «энтузиазм», Арнольд явно выдает свои симпатии к мятежным сектантам времен Реформации и Великой Крестьянской войны 1525 года. Ведь это их клеймил Лютер поносной кличкой, энтузиасты, и притом именно за то, что они, и в первую очередь Томас Мюнцер, похвалялись своим непосредственным общением с Богом и дерзостно утверждали, будто бы их возмутительные, Религиозно-политические идеи, в том числе и их еретическое толкование равенства перед Богом, как равенство гражданского и имущественного, продиктованы Духом Святым. И вот эту-то лютерову поносную кличку энтузиасты Арнольд дерзнул провозгласить почетным титулом истинного христианина. В официальной церкви, Отвернувшись от правды и справедливости, Арнольд видел главную виновницу нескончаемых бедствий так называемого христианства. Ведь тех немногих, которые стремятся подражать Христу, покорствовать его заветом, хулят и преследуют, как сектантов и еретиков, присуждают к изгнанию и смертным казням. Немногих, проникавших в суть вещей, и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, самых давних дней. Перевод Пастернака. Вторит Арнольду автор Фауста, переводя его обличительную прозу на бессмертный язык поэзии. Замечательный историк, с одинаковым мастерством воссоздававший яркие образы отдельных выдающихся личностей, и пестрые многофигурные картины массовых религиозно-политических движений, Готфрид Арнольд меньше всего разбирался в вопросах естествознания, и если что и слышал о Спинозе и Ньютоне, то разве лишь от ярого их противника, богослова Иоганна Конрада Диппеля, тем решительнее он отстаивал изжившую себя христианскую магию, повторяя вслед за Парацельсом, Якобом Беме и последующими панцовской премудрости, что скрытые силы, таящиеся в природе, не поддаются домогательствам суетного рассудка, а открываются Богом только избранным праведникам, бескорыстно добивающимся проникновения в чудесные тайны Божьего мироздания». Стать истинным христианином, гонимым правдоискателем, одним из тех, кого так бесстрашно возвеличивал Готфрид Арнольд, содействовать установлению справедливого миропорядка на земле и получить награду за праведную жизнь доступ к божественным тайнам творения, эта страстная мечта завладела чувствами и помыслами гениально одаренного юноши. И она не так-то быстро развеялась, даже после того, как его зоркий глаз исследователя установил несостоятельность, предпринятой им при участии Сусаны фон Клеттенберг, алхимического опыта по получению кремниевой соли. Как знать, быть может, он приступил к нему с недостаточно чистыми руками. «Мир духов рядом, дверь не на запоре, но сам ты слеп». «И все в тебе мертво». Перевод Пастернак. В «Поэзии и правде» Гёте обо всем этом говорит только вскользь и обиниками. О себе он иронически отзывается как «аполоадепти» мага-каббалистики, а свою юношескую космогонию, столь явно выпадающую из повествовательного стиля восьмой книги «Поэзии и правды», Выдает за сумасбродную затею – сочинить собственную религию, наслышавшись умных разговоров о том, что где каждый человек на поверку имеет свою религию. Но таким прошлое представлялось Гетто теперь, когда он работал над восьмой книгой своей автобиографии. В 1768-1769 годах все это выглядело по-другому. Нет… Нелегкомысленным измышлением собственной религии задавался он, обоснованием своего космогонического символа веры, без чего ни один солидный трактат по магическому естествознанию не обходился. Письма тех лет, адресованные его лепцикскому другу Эрнсту Теодору Лангеру, они впервые были найдены и обнародованы только в 1922 году, проливают некоторый свет на тогдашнее умонастроение Гёте, Но свет слишком скудный, чтобы выявить подлинную суть душевной смуты девятнадцатилетнего юноши. Если вполне довериться этим письмам, можно заключить, будто весь кризис сознания молодого Гёте сводился к трагическому ощущению недостаточности его малой веры. Но такая направленность писем к Лангеру в большей степени характеризует адресата, чем доверившегося ему юношу. «Если Господь явит милосердие и сделает меня христианином», так писал Гёте в ноябре 1768 года старшему уважаемому другу, «то этим я буду обязан только вам». Да, Лангер, каким мы знаем его со слов мемуариста, был верующим христианином. От него можно было ждать поддержки и помощи в поисках той великой веры, которая движет горы. Но делиться с ним своей ребяческой мечтой, отнюдь не исполненной христианского смирения, стать универсальным магом, другим парацельцем, было бы неразумно. Ведь Лангер при всей своей вере оставался человеком трезвым и рассудительным, твердо стоявшим на том, что нельзя давать чувству главенствовать над тобою и доводить тебя до экстатических неистовств тогда как юный полуадепт Гёте вменял себе в непременный долг пребывания в постоянном энтузиазме, как того требовал Арнольд, стоя, однако, существенной разницей, что для Гёте энтузиазм был не самоцелью, а средством магического постижения великих тайн мироздания. Стоило Гёте убедиться в несостоятельности магического естествознания, как он тут же с необычайной легкостью отрекся и от христианского энтузиазма и от подражанию Христу, негодных средств столь же негодного, неплодотворного мышления. Этот разрыв с пансовской премудростью, окончательный и бесповоротный, произошел вскоре после памятной Страсбургской встречи Гёте с Гердером в сентябре 1770 года. Для Гердера магия была давно отжившим свой век этапом в истории духовной культуры. Почитать магическое постижение природы незыблемой божественной правдой, по его убеждению, означало не понимать истинной сути божественного откровения. Неизменно де, ни не содержание и буквы однажды явленного откровения, а те духовные силы, какими Бог наделил человека. В наши дни, так проповедовал Гердер, ипотируя лютеранскую ортодоксию, Посланцами Бога являются Ньютоны и Лейбницы. Подобно тому, как в первобытные времена таковыми являлись и Моисей, и Давид, и Ио. Тех же просвященных взглядов держался теперь и Страсбургский студент Вольфганг Гетте, превосходя своего старшего друга и наставника разве лишь большей последовательностью вновь обретенных убеждений. «Я не христианин». Так заявит он в письме к сентиментальному богослову Лафатеру, имея в виду, и не в последнюю очередь, также и свой отход от обветшавших воззрений на естествознания, которых держались пиетисты. Понятие плодотворности, продуктивности, результативного творчества на любом поле деятельности стало позднее истинным принципом мовенс, движущим началом жизни и творчества Гёте. С понятием продуктивности он неразрывно связывал и проблему бессмертия. «Бессмертие не дано, а задано человеку. Чем продуктивнее человек, чем сильнее в нем представлено творческое начало, тем он и бессмертнее». «Я не сомневаюсь в продолжении нашего существования после смерти», — говорил Гёте Экерману. «Но не все мы бессмертны в равной мере». И тот, кто хочет проявлять себя как великая антелехия, также и в грядущем, должен быть ею уже теперь. Антелехия здесь в значении целостной личности, индивидуальности. Возня с идеей бессмертия, о которой вещали и вещают жрецы древнего и нового мира, это для знати и особливо для праздных баронек, иронизирует Гёте. Дельный же человек, задавшийся целью стать чем-то стоящим здесь, на земле, не думает о потустороннем мире, а совершает нужное и полезное вздешним. Отсюда следует, что Гёте понимал под бессмертием земное историческое бессмертие. Невольно спрашиваешь себя, как это Гёте при такой неприязни ко всему неплодотворному, к жалкому подобию мышления, к деятельности, по сути, являющейся хлопотливым бездельем, при никогда его не покидавшем убеждении, что только неуемным трудом, неустанным творчеством можно оправдать и искупить краткую жизнь, отпущенную человеку, тем не менее мог потратить более двух лет на бесплодную возню с мертвым хламом обветшалой панцовской премудрости. Чтобы ответить на этот вопрос, Надо дать себе отчет в духовной атмосфере, окружавшей гениального юношу, в некоторых существенных чертах мыслительности XVIII века. XVIII веку присвоено имя Века Просвещения, Века Философии, и с полным на то основанием, если иметь в виду наиболее выдающихся его представителей, в значительной степени определивших дальнейшее развитие научного и философского мышления. Но тот же век широких философских обобщений и крупнейших научных завоеваний был вместе с тем и веком широчайшего распространения тайных наук, повышенного интереса ко всему чудесному и рациональному трансцендентному. Химия и алхимия, физика и магия, астрономия и астрология, атеистический материализм и теософские бредни, далеко не всегда противостояли друг друга, как два враждующих стана, а зачастую, напротив, в странных сочетаниях совмещались даже в недюжинных, более того, величайших тогдашних умах. Первые две трети XVIII столетия, непосредственно предшествовавшие недолгому увлечению Гёте алхимией и христианской магией, отмечены заметной активизацией сторонников магического естествознания. До того предпочитавшие замалчивать великих титанов мысли минувшего 17 века, Галилея, Декарта, Спинозу, лейбницы и Ньютона, они теперь обрели красноречивого обличителя их богопротивных измышлений в лице Иогана Конрада Диппеля 1673-1734 годы жизни богослова и врача по образованию его страстные проповеди его яростные нападки на светские власти официальную ветеранскую церковь исполненные пафосом мятежного революционного сектантства XVI века имели последствием долголетнее заключение Диппеля в тюремном замке с такой же яростью и поистине беспримерной грубостью способной соперничать разве лишь со столь же необузданной полемической лаквенцией Лютера, Дипель обрушился и на светское естествознание, которое уже не считалось библейским преданием о сотворении мира. В глазах Диппеля и его единомышленников механические теории новейшего времени, задавшиеся нечестивой целью объяснить происхождение мира законами природы, силами самой материи, кощунствующая попытка преобразить одухотворенную природу в бездушный атеистический часовой механизм. Бог, так витийствовал Дипель, действует свободно и своенравно, а это несовместно с безумством Спинозы, по утверждению которого Творец будто бы создал мир, считаясь с неизменными законами природы. Для адепта магического естествознания – самого понятия закона, и уж тем более неизменного, попросту не существует. И то сказать, какое место на Земле или даже в необъятных просторах Вселенной он мог бы представить каким бы то ни было законом, коль скоро, согласно его убеждениям, весь видимый мир — одни лишь оболочки, сокровенными зернами которых являются живущие и действующие в них незримые духи. Любой закон, измышленный атомистами и материалистами, этими философами праха, штауб-философом, Диппелем перетолковывался в соответствии с его мистикой демонологическим представлением о мире. Так, к примеру, причиной приземления того или иного падающего тела по Дипелю является отнюдь не установленный Ньютоном механический закон тяготения. А неодолимое влечение, импетус духа, обитающего в данном падающем теле, вновь воссоединиться с Матерью-Землей, с могучим духом Земли, этим таинственным центром всех земных природных духов, натюр-гайстер, жительствующих в каждом одушевленном, равно и неодушевленном творении. Природные духи во главе с духом Вселенной, Спиритус Мунди, напрочно прикрепленные к видимым телам мироздания и вне таковых несуществующие, образуют особое царство духов, низшее по сравнению с сонмом так называемых свободных духов, непосредственно подчиненных Богу. Но эти-то, предпочтенные Создателем Свободные духи, и таят в себе великую опасность для Божьего творения. Именно потому, что они самими свойствами их свободной сути поставлены перед возможностью выбора споспешествовать благому замыслу Господню, или же, напротив, с помощью им дарованной магической власти действовать во вред и на пагубу созданию Божию. Все дошедшие до нас космогонические мифы, каждый на свой лад и на языке своего народа и времени, утверждают, или хотя бы только намекают, что Бог всесилен над бытием, но никак не над свободой. Люцифер, некогда первый среди равных ему по славе ангелов, первый же и восстал против Господа. Злокозненный богоотступник и черные агелы его так и скостили из спакостили мир Божий, что Творец счел за благо разрушить оскверненное творение и заново воздвигнуть мироздание. Об этом вторичном сотворении мира говорится, как полагает Дипель, в двух первых главах Моисеевой книги «Бытие». За этим первым Люциферовым грехопадением вспоследовало другое, когда Бог, вторично сотворив мир, поставил Адама посредником между собою и всеми созданиями под запретом вкушать от древа познания добра и зла. Но Адам приступил Божий завет, был изгнан из безгрешного рая и отрешен от предназначенного ему высокого цана, Из гневных слов, обращенных Богом к Адаму, «Проклята земля за тебя! Терния и волчицы произрастит она тебе!» Адепты магия натюралис заключали, что Божий мир подвергся двойной порче, вызванной обоими грехопадениями, и что Адам теперь уже не обладал той магической силой, каковой он мог бы уравновешивать сатанинские происки, Люциферову черную магию. Спрашивается только, начисто ли человек лишился своей магической власти, или же какие-то ее крохи все-таки за ним сохранились. В полную утрату человеком магического дара сторонники магического естествознания не могли и не хотели поверить. Пусть умоленные после грехопадения, но этот высокий дар все же сохранился за Адамовым потомством. Для Диппеля, больше чем для кого-либо из его соадептов, От такого пусть полного оговорок, но все же утвердительного ответа на роковой вопрос, ставивший под сомнение само существование, магия натюралис, как науки, зависело все. Ибо никто иной, как он, решился в предсмертный час магического естествознания оборонить его от победоносного натиска новых знаний, новой философии. Но где ему было сражаться с титанами новой науки? Он попросту противопоставлял каждому закону и умозаключению каждой гипотезе своих противников, свое упрямое «я же говорю, что это не так», и далее приводил высказывания стародавних и новейших адептов тайных наук касательно тех же явлений природы. Дипиль пользовался доброй славой в кругах пиетистов и гернгутеров, но не среди богатейших и влиятельнейших из них которых отнюдь не вдохновляли его гневные филиппики против толстосумов и их скудной благотворительности. Характерно, что во Франкфурте, где пиетизм пустил прочные корни преимущественно в привилегированных классах, никто, видимо, не обратил внимания на Надипеля. Впервые Гетте услышал восторженные отзывы о нем в самый канун своего разрыва с магией от страсбургского студента-медика Юнга И если мы все же отвели немалое место возрением зрение то прежде всего потому, что он бесспорно наиболее яркая фигура среди сторонников магического естествознания XVIII века. И что на его примере, всего отчетливее видно, из какой бездны анахронического суемудрия пришлось выбираться молодому Гете на вольный простор более чистого восприятия мира, природы, исторического бытия человечества. Не дав себе отчета в основных мотивах панцовских космогоний, нельзя понять ни происхождение, ни идейного содержания юношеской космогонии Гёте, которой заканчивается восьмая книга «Поэзии и правды». Гёте был прав, не относя своих занятий магии, к результатам своей жизни, но изыб бесплодной влаги готова зацвести». Перевод Соловьева «Не соприкоснувшись с духом бесплодных магических исканий мятежного XVI века, Гёте не создал бы Фауста, ведь и его герой приходит к осознанию светлого будущего человечества, отрекшись от магии. О, если бы мне магию забыть! Брось вечность утверждать за облаками, нам здешний мир так много говорит». Перевод Пастернака.